Глава третья. О том, как иногда бывает трудно отличить сон от яви. Прежде чем потерять сознание, Бюсси успел засунуть носовой платок под рубашку и сверху прижать его перевязью от шпаги, соорудив таким образом некое подобие повязки на глубокую и пылающую рану, откуда вытекала горячая струя крови. Но к тому времени он уже потерял много крови, и обморок, о котором мы рассказали в предыдущей главе, был неизбежен. Однако то ли в возбужденном от боли и гнева мозгу раненого, несмотря на глубокий обморок, все еще теплилось сознание, то ли обморочное состояние на некоторое время сменилось лихорадкой, которая, в свою очередь, уступила место новому обмороку. Но вот что он увидел или что привиделось ему за этот миг бодрствования или сна. Мгновение сумерек, промелькнувшее между мраком двух ночей. Он лежит в какой-то комнате, обставленной мебелью резного дерева. Стены комнаты покрыты гобеленами с изображениями людей, потолок расписан. Люди на гобеленах стоят в самых разнообразных позах. Одни держат в руках цветы, другие — копья. Кажется, будто они вышли из стен и толпятся, пытаясь по какой-то невидимой лестнице взобраться на потолок. В проеме между окнами висит портрет женщины, напоенный светом. Однако Бюсси чудится, что рамкой портрету служит дверной наличник. Бюсси лежит неподвижно, словно прикованный к своему ложу сверхъестественной силой, лишенный возможности даже пошевелиться, утратив все свои чувства, кроме зрения, и с нежностью смотрит на окружающие его человеческие фигуры. Его восхищают и улыбки дам с цветами в руках и неестественно бурный гнев кавалеров, вооруженных шпагами. Видит он эти фигуры впервые, или где-то они уже ему встречались? Этого он не может понять. Мыслям мешает ощущение тяжести в голове. Вдруг ему кажется, что портрет ожил. Восхитительное создание вышло из рамы и приближается к нему. На женщине длинное белое платье, подобное одеяниям ангелов. Белокурые волосы волнами не спадают на плечи. Глаза под густыми бархатистыми ресницами сверкают, как черная яшма. Кожа настолько тонка! что, кажется, можно увидеть, как под ней переливается кровь, окрашивая ее в нежный розовый цвет. Дама с портрета сияет волшебной красотой. Ее протянутые руки манят бюсси. Он судорожно пытается вскочить с постели и упасть к ногам незнакомки, но его удерживают на ложе узы, подобные тем, которые держат бренное тело в могиле. Пока душа пренебрегая земным притяжением, возносится в небеса. Это досадное чувство скованности заставляет Бюсси обратить внимание на постель, где он лежит. Он видит великолепную кровать резного дерева из тех, что изготовлялись во времена Франциска I, балдахин у нее из белого шелка, тканного золотом. При виде женщины Бюсси перестает интересоваться фигурами на стенах и потолке. Незнакомка с портрета становится для него всем. Он пытается разглядеть пустое место, которое должно было бы остаться в раме. Однако какое-то облачко, непроницаемое для глаз, плавает перед рамой и скрывает ее из виду. Тогда Бюсси переносит свой взор на таинственное видение и весь сосредоточивается на этом чудесном образе. Он пробует обратиться к нему с мадригалом который имел обыкновение слагать в честь прекрасных дам. Но внезапно женщина исчезает. Чья-то темная фигура закрывает ее от бюсси. Эта фигура неуверенно движется вперед, вытянув перед собой руки, словно игрок в жмурки, которому выпало водить. Кровь ударяет в голову бюсси. Раненый приходит в такое неистовство, что будь он только в состоянии двигаться он немедля бросился бы на непрошенного гостя. По правде говоря, он даже пытается броситься, но не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Пока Бюсси тщетно порывается встать с постели, к которой его словно приковали, незнакомец говорит. — Уже все? Я пришел, наконец? — Да, мэтр, — отвечает ему голос, такой нежный что все фибры сердца Бюсси трепещут. Вы можете снять повязку. Бюсси силится приподнять голову. Он хочет взглянуть, не даме ли с портрета принадлежит этот дивный голос, но его попытка не увенчивается успехом. В поле зрения Бюсси только молодой, ладный мужчина, который, повинуясь сделанному ему приглашению, снял с глаз повязку, И растерянно оглядывает комнату. Пусть убирается к дьяволу, думает Бюсси и хочет выразить свою мысль словами или жестом, но ни голос, ни руки ему не повинуются. «А, вот теперь я понимаю, восклицает молодой мужчина, приближаясь к постели. Вы ранены, не так ли мой любезный господин? Ну что ж, попробуем вас заштопать. Бюсси рад бы ответить но знает, что для него это невозможно, глаза его застилает ледяной туман, и словно тысячи острых иголок впиваются в кончики пальцев. Неужели рано смертельно, слышит он все тот же нежный голос, исполненный такого горестного сочувствия, что у Бюсси выступают на глазах слезы. Теперь же он не сомневается, голос принадлежит даме с портрета. Еще не знаю в сударыня. «Минуту терпения, и я отвечу на ваш вопрос», — говорит молодой мужчина. А пока что он опять сознание потерял. И это было все, что смог разобрать Бюсси. Ему еще показалось, что он слышит удаляющееся шуршание юбки. Потом ему, словно раскаленным железом, пронзили бедро, и последние искры сознания, еще тлевшие в его мозгу, разом потухли. Впоследствии Бюсси никак не мог определить, какое время продолжался его обморок. Когда он очнулся, холодный ветер обдувал ему лицо, слух царапали какие-то хриплые и крикливые голоса. Он открыл глаза, посмотреть, не фигуры ли это с гобеленов пререкаются с фигурами на потолке, и, рассчитывая найти портрет на месте, завертел головой в разные стороны. Но не было ни гибеленов, ни потолка, да и сам портрет исчез бесследно. Справа от Бюсси стоял мужчина в серой блузе и повязанном вокруг пояса белом замаранном кровью переднике. Слева монах из монастыря святой Женевьевы, склонившись, поддерживал ему голову. Прямо перед Бюсси какая-то старуха бормотала молитвы. Блуждающий взор молодого человека вскоре остановился. На возвышавшейся впереди каменной стене скользнул вверх по ней, измеряя высоту, и раненый узнал Тампль, угловую башню Бастилии. Холодное блеклое небо над Тамплем робко золотили первые лучи восходящего солнца. Бюсси лежал просто-напросто на улице, или, вернее, на краю рва, и этот ров был рвом Тампля. «Ах, благодарю вас, добрые люди, что взяли на себя труд принести меня сюда», — сказал Бюсси. «Мне не хватало воздуху, но ведь можно было открыть окна в комнате. Не было куда покойнее там, на моей постели с белыми золотом занавесками, чем здесь, на сырой земле. Но да не в этом дело. У меня в кармане...» Если только вы не позаботились сами расплатиться с собой за свои труды, что было бы весьма предусмотрительно с вашей стороны. Так вот, у меня в кармане найдется десятка два золотых ЭКЮ. Они ваши, друзья мои. Забирайте их». «Но, сиятельный господин, — сказал мясник, — мы вовсе не переносили вас сюда. Вы лежали здесь, на этом самом месте». Мы шли мимо рано утром и увидали вас. — Вот дьявол! — выругался Бюсси. — А молодой лекарь тут был? Присутствующие переглянулись. — Все еще бредит, — заметил монах, сокрушенный, качая головой. Затем он обратился к Бюсси. — Сын мой, я думаю, что вам подобало бы исповедаться. Бюсси испуганно посмотрел на монаха. — Тут не было никакого лекаря, наш бедный, добрый, молодой человек, — запричитала старуха. — Вы лежали здесь один оденешенник, и холодный, как покойничек. Гляньте, вокруг вас все снежком запорошило, а под вами земля черная. Бюси почувствовал боль в боку, вспомнил, что получил удар шпагой, просунул руку под плащ и нащупал перевязь а под ней на ране носовой платок, на том самом месте, куда он его подложил накануне. «Ничего не понимаю», — сказал он. Воспользовавшись полученным разрешением, все, кто стоял около Бюсси, немешкая поделили между собой содержимое кошелька, осыпая его владельца громкими выражениями сочувствия. «Ладно», — сказал Бюсси, когда дележка закончилась. Все это прекрасно, друзья мои. Ну а сейчас доставьте меня домой. Ах, будьте покойны, будьте покойны, бедный добрый молодой человек, затараторила старуха. Мясника Бог силушкой не обидел, а потом он и лошадь держит, и может вас на нее посадить. Правда? спросил Бюсси. Святая правда, отозвался мясник. И я сам и мой коняга готовы вам служить. И все-таки, сын мой сказал монах, когда мясник отправился за своим конем, «я посоветовал бы вам свести счеты с Господом». «Как вас величают, святой отец?» спросил Бюсси. «Меня зовут брат Гранфло. послушай «Послушай-ка, братец Гранфло, сказал Бюсси, усаживаясь. «Я надеюсь, что эта минута для меня еще не наступила. К тому же, отчи, я тороплюсь. Я совсем замерз». И хотел бы уже быть у себя во дворце и согреться. А как называется ваш дворец? Дворец Бюси. Как? Дворец Бюси? Ну и что тут удивительного? Значит, вы из людей Бюси? Я сам Бюси, собственной персоной. Бюси! завопила толпа. Сеньор де Бюси! Храбрый Бюси! Бич миньонов! «Да здравствует Бюсси!» И на плечах собравшегося простонародья молодой человек был с почетом доставлен в свой дворец, а монах, на ходу пересчитывая золотые экю, доставшиеся на его долю, покачивал головой и бормотал. «Если это тот самый головорез Бюси, то я не удивляюсь, что он не пожелал исповедаться». Вернувшись в свой дворец, Бюсси велел позвать хирурга, который его обычно пользовал. Эскулап нашел рану несерьезной. «Скажите мне», — обратился к нему Бюсси, «этой раной уже кто-нибудь занимался?» «По правде говоря, я не могу это утверждать, хотя, пожалуй, рана выглядит очень свежей». «А могла ли она вызвать бред?» «Конечно». «Вот дьявол!» — выругался Бюсси. И все же эти фигуры с цветами и копьями, расписной плафон, резная кровать с шелковыми занавесками, белыми с золотом, портрет очаровательной черноглазой блондинки, лекарь, который играл в жмурки и которому я чуть было не крикнул горячо. Неужели все это бред? А в действительности была лишь драка с миньонами. Тогда где же я дрался? Ах да, вспомнил возле Бастилии, около улицы Сен-Поль. Я прислонился к стене, но это была не стена, а дверь, и, на мое счастье, она открылась. Я с трудом ее закрыл, а потом я оказался в прихожей. И тут потерял сознание и больше ничего не помню. Может быть, мне все привиделось, вот в чем вопрос. Да, кстати, а мой конь? «Ведь там, на месте боя, должны были подобрать моего убитого коня!» «Доктор, прошу вас, кликните кого-нибудь!» Врач позвал слугу. Бюсси расспросил пришедшего и узнал, что конь, искалеченный, истекающий кровью, на рассвете притащился домой и ржанием разбудил челядинцев. Тотчас же во дворце подняли тревогу. Люди Бюсси, богатворившие своего господина, ни минуты немедля бросились на розыски и большая часть их еще не вернулась значит бредом был только портрет рассуждал бюси и наверное он действительно мне привиделся разве мыслимо чтобы портрет выходил из рамы и беседовал с лекарем у которого завязаны глаза да я просто рехнулся и все же как мне помнится «Дама на портрете была восхитительна. У нее...» И Бюсси начал вызывать в воображении женский образ во всех подробностях. Страстная дрожь, трепет любви, который согревает и будоражит душу, с бархатистой мягкостью скользнула по его груди. «И все это мне привиделось!» — горестно воскликнул Бюсси пока хирург перевязывал его рану. «Смерть Христова! Это просто немыслимо! Таких снов не бывает!» «Ну-ка, повторим еще раз!» Бюсси принялся в сотый раз восстанавливать в памяти случившееся. Я был на балу. Сен-Люк меня предупредил. Сказал, что у Бастилии меня подкарауливают. Со мной были Антраге, Рибейрак и Леваро. Я их отослал. Поехал по набережной мимо Гран-Шатле и дальше. У Турнельского дворца заметил людей, которые меня поджидали. Они напали на меня и скалечили подо мной лошадь. Мы крепко бились. Я оказался в прихожей. Тут мне стало плохо, а потом... Ах, вот это «а потом» меня и убивает! После этого «а потом» — лихорадка, бред, видение! «А потом», — вздохнул Бюсси, — «я очнулся на откосе рва у Тампля, там же Невьевский монах во что бы то ни стало хотел меня исповедовать. Все равно я все узнаю», — заверил Бюсси самого себя после минутного молчания, в течение которого он снова перебрал свои воспоминания одно за другим. «Доктор, неужели из-за этой царапины мне опять придется торчать в четырех стенах?» Пятнадцать дней безвыходно, как в прошлый раз. Смотря по обстоятельствам, да и сможете ли вы двигаться? Это я-то не смогу. Совсем напротив. У меня ноги так рвутся ступить на пол. Ну-ка, сделайте несколько шагов. Бюсси легко спрыгнул с постели и довольно бодро описал круг по комнате, представив наглядное доказательство того что он уже далеко продвинулся на пути к исцелению. «Годится», — сказал хирург, — «если только вы в первый же день не сядете на коня и не проскачите десять лье». «Вот это, по-моему!» — воскликнул Бюсси. «Вы лучший из докторов». Однако прошлой ночью я видел другого медика. Да-да, отлично видел. Весь его облик врезался мне в память если мне доведется с ним повстречаться, я его узнаю с первого взгляда. Уверяю вас. Мой дорогой сеньор, я вам советую не тратить время на розыски. После ранения шпагой всегда лихорадит. Вы бы должны знать это, ведь у вас на теле уже двенадцатая отметина. «Ах, боже мой!» — неожиданно вскричал Бюсси который все это время, не переставая, искал объяснений тайнам прошлой ночи и вдруг был поражен новой мыслью. «Может быть, мой сон начался перед дверью, а не за дверью? Может, не было ни прихожей, ни лестницы, как не было ни кровати с белыми и золотыми занавесками, ни портрета? Может, эти негодяи сочли меня мертвым?» и тихохонько оттащили в ров тампля, чтобы сбить с толку возможных свидетелей, тогда я, конечно, видел все остальное в бреду. Святый Боже, если это так, если это они подсунули мне видение, которое меня так волнует, мучит, убивает, то, клянусь, я выпущу кишки им всем, от первого до последнего. — Мой дорогой сеньор, — прервал его лекарь, — коли вы желаете быстрого исцеления, вам не следует так расходиться. — Разумеется, исключая нашего славного сын Люка, — продолжал Бюсси, не слушая лекаря, — он показал себя настоящим другом. Поэтому ему первому я нанесу сегодня визит. — Только не раньше пяти часов вечера, — заметил лекарь. «Согласен», — ответил Бюсси. «Однако, уверяю вас, мое выздоровление пойдет быстрее, если я буду выходить и навещать друзей, а если останусь здесь в тиши и в одиночестве, болезнь может затянуться». «Возможно, вы и правы», — согласился хирург. «Ведь вы во всех отношениях не похожи на других больных. Ну что ж, действуйте по своему усмотрению, монсеньор». Я дам вам только один совет. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы вас не проткнули еще раз, прежде чем эта ваша рана не затянется полностью. Бюсси пообещал сделать все, что будет в его силах, оделся, приказал подать носилки и отправился во дворец Монмаранси.